Глава вторая. Серебряных дел мастер XVI столетия. Так как мы произнесли уже имя Бенвенуто Челинии и сколько могли ознакомили вас, читатель, с его внешностью, мы считаем не лишним войти в некоторые подробности жизни этого странного человека, который, заметим, кстати, приехал во Францию за 2 месяца до описанных нами событий и который будет одним из главных действующих лиц нашей истории. Но прежде позвольте сказать, что такое был серебряных дел мастера проще серебреник в XVI веке. Во Флоренции есть мост, называемый Старым, и ещё ныне загромождённый домами. Дома эти были некогда ничто иное, как лавки серебреников. Однако далеко не таких серебреников, каковы они в наше время. Ныне занятие серебряных и золотых дел мастера ремесло, в XVI столетии оно было искусством. И зато чудны, изумительно чудны были изделия, находившиеся в лавках на старом мосту. Это были ониксовые чаши, которые обвивали своими хвостами драконы, и над которыми они возвышались, грозно смотря друг на друга своими рубиновыми глазами и распустив свои лазурные, усеянные золотыми звёздочками крылья. Это были агатовые вазы, окружённые сверху донизу фестоном из плюща и изумрудные листья которого служили приютом дивно красивым тропическим птичкам из блестящей эмали. Птичкам сделанным до такой искусно, что они казалось готовились вспархнуть с плюща и запеть. Это были урны из ляпис-лазури с нагнувшимися над ними ящерицами, которых по натуральности их формы и отливу их чешуек можно было буквально принять за живых. Это были изображения на религиозные темы, медали бронзовые, серебряные и золотые, церковные сосуды, блестевшие неимоверным множеством рубинов, алмазов, изумрудов и топазов. Наконец, это были нимфы, наяды, боги, богини, И ни одним только совершенством работы отличалось всё это нет. Тут всегда, если можно так выразиться, воплощалась идея более или менее поэтическая. Произведения подобные им составляют славу народа, славу века. Но ведь и то сказать, серебряники эпохи, о которой мы говорим, назывались Донателло, Гиберти, Гирландайо и Бенвенуто Челини. Последний оставил нам записки более интересные, чем самый интересный роман. Они верно и ярко рисуют любопытную жизнь художников XV и XVI столетий. Судите, впрочем, сами, какова была она. Вот эпизод из жизни самого Бенвенута, эпизод, который, кстати, даст вам понятие о характере этого необыкновенного человека и который имеет некоторую связь с нашим рассказом, потому что именно вследствие его челини приехал во Францию. Бинвенуто жил в Риме, куда призвал его папа Климент VII, и работал над превосходной чашей для его святейшества. Он занимался этим делом весьма усердно, но несмотря на это, оно продвигалось вперёд очень медленно, потому что художник желал представить труд как можно более совершенный. Между тем у Бинвенуто, само собой разумеется, было множество завистников и недоброжелателей. Одни завидовали выгодным заказам, которые получал он от герцогов, от королей и пап, другие его великому таланту, третьи и заказам, и таланту вместе. К числу этих завистников принадлежал один из его собратьев по искусству, некто Помпео, мастер далеко не отличный и имевший мало заказов. Этот Помпео старался вредить ему всюду и особенно у папы. Он распускал слухи через других и даже сам говорил явно, что Бенвинута никогда не кончит чаши, заказанные ему Климентом VII, что у Бенвинута множество других работ и что он не исполняет поручение его святейшества именно по той причине, что занимается этими другими работами. Кливета принесла ожидаемые плоды, и вот наш достойный Помпео раз вошёл с привесёлым видом в лавку знаменитого серебренника. По его виду Бенвинута тотчас догадался, что услышит неприятную весть. "Я", сказал ему Помпео, "я пришёл к вам, дорогой друг, чтобы снять с вас тяжёлую искушную обязанность". Его святейшество изволил рассудить, что вы недоставляете ему столь долго известной вам чаши без сомнения по недостатку времени, и желая облегчить вас в занятиях, признал за благо уволить вас от должности своего чеканщика. Вы лишитесь всего каких-нибудь 9 дукатов в месяц, но зато будете иметь лишний час досуга каждый день. Бин винуточ лини захотелось выбросить насмешника в окно, но он преодолел это искушение. Он даже не сказал и слова. А Помпео, не замечая никакой перемены в лице его, подумал, что удар не произвёл желанного действия, и счёл необходимым присовокупить ещё следующее. Притом, несмотря на все мои представления в вашу пользу, его свидетельство изволит требовать, чтобы вы доставили ему чашу немедленно, в каком бы ни была она теперь виде. Я даже думаю, дорогой друг, что её отдадут окончать кому-нибудь другому. И я, конечно, жалею об этом от всей души, ведь вам известно, я люблю вас. О, что касается этого, так уж извините. вскричал Бенвинута, приподнимаясь на этот раз со своего места столь быстро, что, наверное, он не приподнялся бы с него быстрее, если бы был внезапно ужален змеёй. Чашу делаю я, следовательно, она моя собственность, и я не отдам её по приказу. Его святейшество имеет право требовать от меня только одного задатка, который я получил от него. Берегитесь, любезный друг, сказал Помпео. За отказ можете попасть в тюрьму? Вы осёл, господин Помпейо, отвечал Бинвенута Челине. Помпей ушёл в бешенстве, но другой день к Бинвенуте явились два папских камергера. Папа прислал нас к тебе, сказал один из них. С тем, чтобы ты или отдал нам чашу, или шёл в тюрьму, куда мы теперь же отведём тебя. Очень благодарен, отвечал Бинвенута. Святейшему отцу нашему, папе, что он прислал ко мне таких именитых особ, как вы, господа камереры. Благоволите же вести меня в тюрьму. Я готов хоть сию же минуту, считая только долгом предупредить вас, что это ни не навалос неускорит окончание чаши. И он пошёл с ними к коменданту замка Святого Ангела. Когда они пришли туда, комендант, вероятно, вследствие данного ему приказания, пригласил чилине отобедать с ним. Во время обеда он начал было уговаривать Бенвенуто исполнить приказание папы, то есть отнести к нему чашу, утверждая при том, что Климент VII, несмотря на всё своё упрямство и на всю свою вспыльчивость, будет совершенно обезружен этой покорностью. Но Бенвенуто отвечал, что папа уже несколько раз видел начитую чашу. Что показывать её вновь его святейшеству было бы излишне. Что настоящее требование есть, конечно, только предлог отдать её для окончания кому-нибудь другому или легко может статься какому-нибудь плохому мастеру. И наконец, что он Бенвенуто готов возвратить задаток, полученный им от Климента VII. На новые уговоры коменданта Бенвенуто не возражал уже вовсе. Слушая их, он только похваливал повара и вина своего Амфидриона. После обеда у Бенвенута собрались его земляки, его приятели и все его ученики. Они долго упрашивали его не губить себя, противись воле Климента VII. Началине отвечал им, что ему уже давно хотелось доказать ту великую истину, что ювелир иногда может быть настойчивее самого настойчивого папы, и что так как теперь представился ему самый благоприятный случай доказать эту истину, то он непременно и воспользуется им. Земляки расстались с ним, пожимая плечами, приятели удалились, объявив ему, что он просто не в своём уме, а Асканио ушёл от него со слезами на глазах. Но Помпейон не забыл о Челлинии и в продолжение этих упрашивания и уговоров успел сказать Папе: Если вашему святейшеству будет благоугодно, я заставлю бенвинута Челлини исполнить, что следует. Как же это? спросил Папа. Дозвольте только святейший отец послать к этому упрямцу с извещением, чтобы он немедленно возвратил 500 золотых, которые получены им в задаток. Такой значительной суммы у него теперь, наверное, и нет, да и взять нет куда, потому что о, он осмелился доложить величайший расточитель. Следовательно, он по необходимости возвратит чашу. Климент VII одобрил мысль Помпея и дозволил привести её в исполнение. А потом в тот же вечер один из папских камергеров объявил Чилини, что святейший отец, принимая его ультиматум, желает получить обратно данный ему задаток только без всякого отлагательства. В противном же случае требует чашу. Бинвенуто отвечал, что сумма, полученная им, будет возвращена немедленно, если ему позволят возвратиться в его лавку. Предложение приняли, и Бинвенуто отправился домой со эскортом из четырёх солдат. Камерарий, разумеется, также щел долгом проводить его. Придя в свою спальню, Бенвенута отпир небольшой железный шкаф, устроенный в стене, опустил руку в мешок весьма внушительной величины и вынул оттуда 500 золотых. Потом, отдав эти деньги камерารю, он с подобающей учтивостью выпроводил как его, так и четырёх солдат. последние получили даже на прощание, это делает честь пинвинута чилинии за труды их четыре золотых и уходя поцеловали, что делает честь им четырём солдатам. Поцеловали руку у нашего маэстра. Камерарий тотчас доставил полученные деньги Клименту VII. Этот оборот дела сильно рассердил Папу, но весь его гнев пал на Помпея. Он призвал к себе завистника и после сурового выговора сказал ему: Идиси южа минуток к Чилини и скажи ему: досмотри да сколько можно учтиве, что если он согласен докончить мою чашу, я даю ему полную волю не спешить, понимаешь? Он может работать когда хочет и как хочет. Ну а смелость доложить ваше святейшество, отвечал Помпео. Нельзя ли, то есть не изволите ли вы соблаговолить, чтобы я объявил ему об этом завтра утром? Когда тот откладывать до завтра, иди теперь же, а завтра утром, лишь только я встану, чтобы был ответ, и ответ, какого я желаю, иначе берегись. Будет худо. Помпей был вышел из Ватикана в крайне дурном расположении духа. Когда он подошёл к лавке Челлини, она была заперта. Помпей осмотрел все окна, заглянул в замочную скважину, в дверные щели, огня не видать нигде. Постояв некоторое время, он решился постучать в двери. Потом, не получая ответа, он постучал в них во второй раз пос сильнее, чем в первый. Потом Помпео постучался в третий раз и даже ещё сильнее, чем во второй. Почти вслед за тем, одно из окон натворилось, и взором уже подорочно оробевшего посланого предстал Бенвенуто. Он был в одной сорочке и держал в руке аркебус. Кто там ломится, сказал он, будто не узнавая Помпео. Это я, любезный Челини, кротко отвечал посланный. А кто ты? Помпео, дорогой друг. Помпео? Ты лжёшь, восклицал Бинвенуто. Помпео теперь сидит дома. Помпео такой трус, что ни за что на свете не осмелится выйти теперь на улицу. Нет, любезнейший Бинвенуто, я Помпео. Право, Помпео, то есть искренний ваш друг Помпео. Обманываешь бездельник. Ты, брат, просто затеял обокрасть меня под чужим именем. Да пусть я умру на месте, если я не скажу ещё хоть слово, воскричал Бенвинуто, наводя свой аркебуз на дрожавшего уже от страха Посланова. Так я тебя тут же справжу на тот свет. Помпеов вскрикнул и убежал без оглядки. Когда он скрылся из виду Бенвенута затворил окно и повесив фаркибус на прежнее место, опять лёг в постель, очень довольный тем, что напугал несчастного Помпея. На другой день лишь только Челини явился в свою лавку, уже отпертую его учениками, и подошёл к окну, ему прежде всего бросился в глаза Помпео, дожидавшийся на улице его пробуждения. Он стоял тут с рассвета. Заметив Челини, он сделал ему рукой самый дружеский знак. А, это вы, милый Помпейо, сказал ему Бенвинута. Но любезный друг, нынешней ночью я чуть не проучил порядком какого-то негодяя, который осмелился назваться вашим именем. В самом деле, сказал Помпейо, стараясь улыбнуться и подходя ближе к лавке. Да как же это так? Бенвинута рассказал ему пресерьёзно, что случилось накануне и что посланному его святейшества было известно самому. Помпео однако не сознался, что действующим лицом в этой ночной сцене был не кто-нибудь, а именно он собственной персоной. Он бы впрочем, наверное, сознался до да обеду. Во время переговоров у бин Веннута вырвались не совсем учтивые слова трус и бездельник. Только это и остановило его. Окончив свой рассказ, Челини спросил у посланного, какому счастливому случаю обязан он Челини за удовольствие видеть его Помпеов столь раннее время. В ответ на это посланный передал Бинвенуто учтивый весьма пространно желание Климента VII. По мере того, как он говорил, лицо Бинвенуто прояснялось более и более. Климент VII, значит, уступал, и великая истина, значит, была доказана, ювелир настоял на своём. Выслушав Помпео, он отвечал посланному: Скажите его святейшеству, что я сочту за счастье исполнить его волю. И употреблю все силы к тому, чтобы снова заслужить его милостивое расположение, которого я лишился не по моей вине, а по проискам моих завистников. Что же касается вас самих, господин Помпео, то советую вам для вашей же собственной пользы никогда не показываться здесь снова. В случае надобности его святейшество может прислать ко мне другого своего лакея, а не вас, достойный господин. Весьма советую вам также никогда не встречаться со мной нигде, иначе даю вам в том мое честное слово, вы не переживёте первой встречи. Помпей был не столь нужным долее продолжать разговор с Челлини и поспешил передать Клименту VII ответ художника, за исключением однако слов, адресованных лично ему. Помпей Спустя некоторое время Климент VII, чтобы окончательно примириться с Бенвенуто, поручил ему сделать какую-то медаль. Бенвенуто исполнил заказ и сам принёс его папе, которого, несмотря на свой недавний поступок, он любил искренне. Папа, чрезвычайно довольный работой, принял художника как нельзя милостивее, и прежняя размолвка была забыта. Мы сказали, что Челини любил Климента VII. Это доказывает непритворная, сильная печаль его о смерти Климента VII, который умер через несколько месяцев после описанного нами случая, почти скоропостижно. Узнав о кончине папы Челини, этот человек железной твёрдости залился слезами и потом целую неделю плакал как дитя. Но не одну только печаль принесла Бенвенута смерть Климента VII. Последствием её, хотя и не прямым, было для него великое несчастье. В день похорон этого римского первосвященника встретился он с Помпео, которого не видел 100 минут, когда дал ему известный вам совет: Надобно сказать вам, что после угроз Бинвинута несчастный Помпей выходил из дома не иначе, как в сопровождении 12 вооружённых людей, которым он платил столько же, сколько получали от папы его телохранители. Да и среди этих 12 стражников он не чувствовал себя в безопасности. Помпей узнал, что если при встрече с Бинвинутом произойдёт схватка, И если вследствие её счели не приключиться что-либо неприятное, Климент VII строго накажет за это виновных. Но когда Климент VII умер, Помпейу стал гораздо смелее. И вот в день похорон он, окружённый своими стражниками, вдруг оказался на пути нашего художника, который, отдав последнее целование усопшему, возвращался из церкви Святого Петра в сопровождении Асканио и Пагола. При виде врага своего Помпейо сначала смутился и побледнел, но потом, осмотревшись кругом и убедившись, что его прикрытие многочисленно, а у Бинвенута только два спутника, да и то чуть ли не дети, приободрился до того, что остановился довольно решительно. Потом он насмешливо поклонился Бинвенута, постукивая правой рукой о рукоятку своего кинжала. Чели не вспыхнул, но удержался. Его остановила мысль, что с ним Асканио, его любимец, и что этот преданный ему молодой человек может погибнуть в борьбе столь неравной, в борьбе, к которой он уже готовился, потому что схватился за свою шпагу и вытащил её наполовину. Схватив его за руку, за ту самую, которой Асканио взялся было за шпагу, Челине ушёл со своими учениками, как будто он не видел ничего, или как будто виденное им вовсе не оскорбило его. Асканио был изумлён этой странной уступчивостью своего учителя, но так как учитель удалялся, то и он последовал за ним без возражений. Торжествующий Помпей низко поклонился Челинии и также отправился далее в сопровождении своих 12 телохранителей. Челинии едва сдерживал свой гнев, но внешне был довольно спокоен. Он даже силился улыбнуться. Пройдя однако шагов 100, он вошёл в лавку одного из собратьев своих по искусству под предлогом осмотра одной античной вазы, незадолго перед тем найденной, и тут же сказал своим ученикам, чтобы они шли далее и что он скоро их догонит. Но лишь только Асканио и его товарищ, трусость которого была известна Бенвенута, и обучисти которого в какой бы то ни было схватке чели не поэтому заботился весьма мало, скрылись за углом ближайшей улицы, наш художник Опрометью бросился из лавки. В несколько секунд очутился он на том же самом месте, где встретился с Помпео, но Помпея уже не было там. К счастью или лучше сказать к несчастью человека, окружённого двенадцатью провожатыми, было трудно не заметить, и Бенвенуто тотчас узнал, по какой дороге пошёл Помпео. Бенвенуто кинулся по его следам, словно гончий пёс по следам зайца. Между тем Помпео успел остановиться у дверей одной аптеки и завести с аптекарем разговор о своих подвигах в отношении знаменитого художника. Он уже успел порядочно похвастаться своей храбростью и уже не в первый раз называл Бенвенута трусом, как вдруг Бенвенута предстал перед ним с гневно сверкающими глазами, с крупными каплями пота на лице. Помпей умутился и не закончил начатой фразы. Было очевидно, что сейчас произойдёт что-нибудь страшное, кровавое. Наёмные стражники окружили Помпея и вынули свои шпаги. Конечно, отважиться на пасть одному на 13 хорошо вооружённых людей значило пойти на неминуемую гибель, но Бенвенуто принадлежал к числу тех, если позволите так выразиться, львиных пород, которые никогда не считают своих врагов. Он выхватил свой маленький кинжал и ринулся в самую середину вооружённого отряда. Благодаря силе и неожиданности напора, он опрокинул двух или трёх стражников, разом добрался до самого Помпея и схватил его за ворот. Завязалась схватка, что именно происходило различить было невозможно, только видны были лезвия шпаг, сверкавшей над головами до да слышались крики. Потом и стражники, и Помпей, и Бенвенута упали на землю одной тяжёлой массой. Потом из этой массы показался один человек, окровавленный с головы до ног. Вскрикнул, как будто бы издал победный клич и застыл с кинжалом в руке. Этот человек был Бенвенуто Челлини. Между тем другой человек в конвульсиях агонии бился и метался по земле. У него были две кинжальные раны: одна под ухом, другая в самом низу шеи. Через несколько секунд о номер это был Помпео. Всякий другой на месте Бенвенуто тотчас бы скрылся. На бенвинуто преспокойно положил кинжал в ножны и вынул свою шпагу, как бы призывая стражников на бой. Те, однако, не решились на новую схватку. Видя, что тот, который платил им деньги, убит, и что следовательно уже не сможет ничего более платить им, они разбежались словно стадо испуганных зайцев. Они даже не захватили с собой труп Помпео. В эту минуту на место схватки прибежал Асканио и бросился на шею к своему учителю. Его не обманул предлог выдуманный Бенвенута, и он отправился не домой, а по следам Чилини. Но как ни спешил преданный юноша, он всё-таки опоздал на несколько секунд.